Глава 13. Егоский удар оказался чистеньким пригородным районом. Сойдя с парома, Дени направился по тенистому бульвару вдоль Босфора, купил в первом попавшемся магазине пару кроссовок и неожиданно остановился у витрины парикмахерской, где была выставлена большая фотография знаменитого турецкого футболиста. Внимание Дени привлекла тщательно выбритая голова парня. Он вошёл, показал на фотографию, затем на себя. Мастер расправился с его волосами за 5 минут, орудуя электромашинкой и электробритвой. Под мастерьем иметал белокурые пряди, а Денни напряжённо разглядывал себя в зеркале. Он был доволен, поскольку очень изменился. Из парикмахерской он двинулся в порт, чтобы вернуться на европейский берег Босфора, в район Бесикташ, где находились туристические агентства. Красота была необыкновенная. Впереди вырисовывалось нечто похожее на Версаль. Великолепный дворец, а дальше жилые дома, офисные здания. Хотелось узнать, что это за дворец, но Дэнни не имел возможности спросить, а кроме того, не время сейчас интересоваться достопримечательностями. Туристическое агентство он нашёл быстро, жаль только, что там никто не говорил по-английски. Дэнни уже собрался уходить, как появился пожилой сотрудник. «Куда вы желаете поехать?» — спросил он, внимательно глядя сквозь очки в металлической оправе. «Вузельюрт», — ответил Дэнни. Пожилой турок прищурился, пригладил седые волосы и подался вперед, словно плохо слышал. «Простите?» «Говорят, это рядом с Дейар-Бакыром», — пояснил Дэнни. «Дейар-Бакыр! Очень интересное место вы выбрали для посещения». «Вы так считаете?» «Конечно!» По ножовщина по дороге из аэропорта вам гарантирована. Ну, а что случится в городе, одному богу известно. В ресторане аэропорта было не продохнуть от сизого сигаретного дыма. Дэнни, не курящий, сел за столик в кабинке лицом ко входу. В этой одежде, лысый, он, в принципе, мог сойти за турка. Впечатление усилилось... после того, как Денни развернул и начал внимательно просматривать лежащую на столе стамбульскую ежедневную газету «Кумхурет». Пиала супа, салат, чашка кофе и яблочный чай. Все было съедено и выпито, а рейс не объявляли. Казалось, время стоит на месте. Наконец, женский голос из громкоговорителя сообщил, что рейс на Диар-Бакыр откладывается до 9.45. Посадку объявили, когда за окном уже стемнело. Дэни подождал минут 10, чтобы не толкаться, и поспешил к выходу, указанному в посадочном талоне. Он ожидал увидеть Гаэтана с Меченом и облегчённо вздохнул, нигде их не обнаружив. По-прежнему было неясно, как они его находили. Может, действительно в туфли вмонтировали жучок, подающий сигналы для пелинга? «Интересно, знают ли подручные Зебека, что я ходил в агентство «Франс Пресс», — искал Реми Барзана, а теперь вот направляюсь в Узельюрт. Кругом все говорили по-турецки, что создавало определенного рода эмоциональный вакуум. Очередь двигалась медленно, а Дэнни размышлял о том, что если преследователи способны вычислить маршрут его передвижений, то как ему действовать дальше? Люди продолжают гибнуть». Недавно взорвали машину Барзана, убили ни в чём не повинную девушку, а ведь целились в него. Значит, этот человек знает какую-то тайну Зебика, как и другие уже погибшие. Что это за тайна? Почему Зебик беспощадно расправляется с людьми? Об этом можно узнать только если я найду Барзана или Ролва Ага. Перед посадкой проводилась обычная проверка безопасности. Дэнни прошёл через металлодетектор. Странно, но прощупывать его не стали. А вот женщин, особенно в традиционной одежде, угрюмые охранники обыскивали с особой тщательностью. У самого выхода на посадку пассажирам следовало опознать свои чемоданы на тележке с багажом. После этого охранники ставили на каждом метку мелом. Дэнни принялся показывать жестами, что у него нет чемоданов. А охранник молча взирал на него с недовольной гримасой и не пропускал дальше. Наконец стоящая сзади женщина в платке объяснила, что он вас не понимает, думает, что вы дурачитесь. Она сказала охраннику что-то по-турецки, и тот разрешил Дэнни пройти. В самолете первый и бизнес-класс отсутствовали. Дэнни занял место у окна. Рядом сел смуглый мужчина с золотыми зубами. Он улыбнулся и предложил фисташковые орехи. Денис снова удивился доброте этих людей. Он вспомнил партье Хасана, которого побили за то, что он защищал гостя. Через полчаса подали ужин. На контейнере был изображён перечёркнутый по диагонали кружок с красным силуэтом свиньи. Ниже следовала надпись по-английски: "Для приготовления этого блюда свинина не использовалась". Дени предпочёл бы ужин вообще без мяса. Но в Турции вегетарианцев встречались редко. Он вскрыл небольшую пластиковую коробку и с помощью холодных как лёд ножа и вилки терпеливо отделил овощи и рис от кусочка курицы в йогуртовом соусе, сдвинув его к краю. За едой он продолжал размышлять. Объяснение гибели Джейсона Паттела разборками голубых, конечно, ерунда. А вот промышленный шпионаж возможно. Зебик интересовался бумагами Тириу. Приказал сжечь его дом, уничтожил файлы в компьютере. Зачем любой преступнику уничтожать улики? Видимо, файлы Тирио содержали копии каких-то чертежей и документов или переписку Зебика со своими агентами, сотрудниками каких-то фирм и их отчёты. Крестьянт Тирио был гуманитарий, но судя по книгам на полке над письменным столом, проявлял интерес к высоким технологиям. Особенно Дэнни запомнился белковый компьютер. Для него это выражение имело не больше смысла, чем холодная жара. Он представлял белковый компьютер в виде бифштекса на косточке с небольшой наклеечкой внутри Intel. Но все равно это определенно имело отношение к высоким технологиям, поскольку Террио звонил Джейсону Паттеллу, ведущему специалисту в сверхмалых системах. Значит... Дэнни посмотрел в окно на покрасневшее небо. И что это значит? Ничего. Высокие технологии. Сейчас почти всё с ними связано. Вот я сижу на пластиковом сиденье на высоте 12 км, поедаю генетически модифицированный рис, разогретый в микроволновой печи с тёрдессой, которая, в принципе, могла быть зачата в пробирке. Но Зэбек убивает людей. Это единственное, что я знаю определённо. Инсаги погиб, потому что ознакомился с компьютерными файлами. Скорее всего, Тириу тоже уничтожили из-за них. Патл. Если б его фамилии не было в списке, который я передал Забику, он наверняка бы здравствовал и поныне, но он мёртв. Собственные перспективы представлялись Деню столь же безрадостными, что и у отошедших в мир иной. Я переписал файлы на дискеты Этого достаточно, чтобы меня прикончить. К тому же, Зебек очень хочет меня наказать за обман. Что означали слова Инцаги: "Вы не представляете, что замыслил этот Зебек"? Имеет ли они какое-то отношение к высоким технологиям? Расстроенный Дэнни глубже погрузился в кресло. В этом-то всё и дело, что я не представляю, что замыслил Зебек. Неожиданно самолёт начал падать, его затрясло. воздушная яма. Пилот объявил что-то сначала по-турецки, потом по-английски. Дени всё равно ничего не понял, потому что динамик ужасно хрипел. Он посмотрел на пассажиров, никто не насторожился, значит, всё в порядке. После того, как самолёт, тварь, я в облака нырнул во второй раз, загорелся сигнал пристегнуть ремни. Тряска напомнила Дени поездку на Volvo отца к их дому в Мене. где дорога напоминала стиральную доску. У женщины, сидевшей через проход, поднос съехал с подставки и со стуком полетел на пол. Сидевший рядом с золотозубой мужчина вскинул брови и поморщился. Обычно в полете Дэнни слегка нервничал. Однако сейчас был совершенно спокоен. Он твердо знал, что Зебек привил ему иммунитет к любым катастрофам. Следовательно, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах С их самолетом ничего не случится. Подобное ощущение было у него и тогда в такси по дороге из Истамбульского аэропорта. Зелеван Зябек непостижимым образом приватизировал право лишить его жизни. Аэропорт в Диер-Бакыре напоминал военный лагерь. Всюду солдаты, которые ходили подвое с автоматами на плече, внимательно оглядывая каждого встречного. Было ясно, что это не скучающие патрульные, выполняющие рутинные обязанности, А спецназовцы, готовые открыть огонь в любую минуту, поэтому обычно скучный процесс прилёта приобретал определённую напряжённость. Как только пассажиры прошли в помещение для получения багажа, многие сразу бросились к стеклянным автоматическим дверям и радостно замахали руками встречающим. Дэнни постоял по привычке, ожидая, когда появится его рюкзак, но вспомнил, что у него нет багажа, И вышел за дверь, проталкиваясь через толпу к стойке турецкой авиалинии. Вы говорите по-английски? спросил он служащего. Да, ответил тот. Как мне попасть в Узельюрд? А что это такое? Город. Денни написал название на бумажке. Служащий задумался и подозвал молодую женщину в форме. Она посмотрела на бумажку, потом на Денни и улыбнулась. Это не Трекват-Шивы, туда ходит автобус. До автобусной станции можно доехать на долмусе. Или она смерила его взглядом, словно оценивая финансовые возможности, на такси. А что такое долмус? Фургончик, мини-автобус, они ходят из аэропорта в разных направлениях, до автогара, то есть до автобусной станции тоже. Она на другом конце города, женщина сочувственно добавила. Возможно, автобус придётся ждать несколько часов. А сколько стоит такси? До Узельюрта она задумалась: долларов 50-60. "А я, пожалуй, поеду на автобусе", произнёс Денни. Служащий написал на листке бумаги: "Дьярбакыр Автогар. Покажите любому водителю далмуса, он подскажет, в какой вам садиться". Денни вышел из ярко освещённого здания аэровокзала на небольшую площадь, показал бумажку мужчине с роскошными усами, И тут направил его к белому фургончику, наполовину заполненному пассажирами. Дэнни занял место в середине, и с ним почти сразу кто-то заговорил. Пришлось смущённо пожать плечами, а затем слегка стукнул ладонью по груди американец. Все вокруг за улыбались. Они совершенно не похожи на американцев, прилетевших, например, в Вашингтон из Далласа. Те, усталые и склокоченные, скучно бормотали что-то в свои мобильные телефоны. А эти люди все радостно возбуждены и необыкновенно приветливо друг другу. Очевидно, такое впечатление у Дениса создавалось, поскольку он не понимал, о чём они говорят. К нему же вообще отношение было как к ребёнку. Да я не даже почувствовал себя бодрее, тем более, что вокруг не было никаких признаков Гаэтано и остальных гранил. Через 5 минут долмус остановился на армейском блокпосту. В фургончик заглянул человек в камуфляжи и приказал всем выйти вместе с багажом. На плече у него висел калашников или УЗИ, Дэнни не разобрал. Двое солдат быстро проверили документы и потыкали багаж. Паспорт Дэнни был все еще влажным после цистерны, что вызвало ряд непонятных вопросов. «Стиральная машина!» — он сделал красноречивый жест, показывая, как работает это устройство. Солдаты хмуро наблюдали за его действиями. Наконец один догадался, "Майтак", сказал он напарнику и улыбнулся. Тот кивнул и вернул паспорт Дени, сопроводив это дружеским салютом. Солдаты махнули оружием в сторону Далмуса, мол, все могут садиться обратно. Через 20 минут они въехали на кольцевую дорогу, внутри которой располагался старый город. Где Ярбакыр оказался вполне современным и благоустроенным, что Дени удивило, хотя непонятно почему. Он ожидал, что за пределами Стамбула люди живут в юртах. Вообще-то он не ожидал ничего. До недавнего времени для него было всё равно, что Турция, Болгария или Киргизия. А вот теперь он здесь, в окружении весёлых, неунывающих незнакомцев, собирается добраться до такого глухого уголка Турции, который сами турки долго ищут на карте. На автобусную станцию они прибыли после полуночи. День поразил множество окошек. У каждого автобусного маршрута своя касса. Но сейчас они все были закрыты. Он собирался попросить таксиста отвезти его куда-нибудь, где можно переночевать, но поблизости нигде ничего похожего на такси не наблюдалось. Прогуливаться же ночью по Диар-Бакыру в поисках ночевки желания не было. Дэнни вздохнул и улегся на скамейку под внимательным взглядом легендарного Кемаля Ататюрка, смотрящего на него с плаката. Через несколько секунд он крепко заснул. Разбудили его мягкие тычки под рёбра утяжелённой полицейской дубинки. Дэни протёр глаза и увидел недовольного полицейского, который стоял над ним и повторял что-то похожее на Уян Мак. Не понимаю, американец. Америкак, удивлённо воскликнул полицейский. Да, Дэни быстро поднялся. Прошу прощения, если что-нибудь нарушил. «Дело в том, что все нормально», — успокоил его полицейский и ушел. Зал ожидания ожил. Сквозь закопченные окна наверху струился солнечный свет, а пассажиры все прибывали и прибывали с огромными пластиковыми чемоданами и большими сумками. Дэнни купил у торговца с тележкой чашку кофе, выпил и решил, что пора начинать маршрут из пункта А в пункт Б. Кассы открылись. Кассы открылись. Деня обошёл их все, произнося у каждой узель-юрт, словно это была какая-то еда, которую он продавал. Но, наверное, название следовало произносить иначе, поскольку в ответ все недвуменно пожимали плечами. Наконец, Деня догадался написать название на бумажке и показал её пожилому мужчине в поношенной синей форме. Он взял Деню за локоть и проводил как кошку в конце зала. Сказал что-то скучающему кассиру, тот кивнул, постучал по часам и показал на пальцах, что ждать нужно 2 часа. День не купил билет. Послонявшись вокруг автобусной станции, он поел турецкой пиццы с овощами и сыром, которую запил литром минеральной воды. Вышел в тень и начал думать о Кееле. Очень хотелось позвонить, если не удастся поговорить, то хотя бы услышать её голос, ощутить присутствие Если же она согласится его выслушать, он повторит предупреждение, постарается добиться, чтобы Кейли восприняла это серьезно. Так что причина для звонка была и основательная. Что же касается возможности Зебека контролировать все входящие звонки Кейли, то теперь Дэн не имел достаточно времени поразмышлять об этом и пришел к выводу, что в Риме и Стамбуле его выследили иным способом. Даже если в ее телефон было вмонтировано подслушивающее устройство, Всё равно узнать, откуда звонят, невозможно. Долго оставаться на линии Дени не собирался, а турецкие телефонные автоматы вряд ли подключены к системе старше 69. Конечно, происхождение звонка можно выяснить из документов телефонной компании, но для этого требовалось по крайней мере двое суток. Дени нашёл киоск, где продавали телефонные карты. Неподалёку в парке оказался довольно приличный телефон-автомат. С удовлетворением обнаружив, что всё здесь работает так же, как в штатах, он вставил карту в прорезь и набрал номер. Один гудок, второй, третий. У Денни защемило сердце. Заработал автоответчик. Сообщение было не то, которое он записал, начинавшееся словами: "Привет, вы позвонили Кеиле и Денни". Сейчас автоответчик говорил её голосом: "Привет, это Кеиле. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Вот, значит, до чего дошло дело, вздохнул Дени. Я для неё уже не существую.